глава тридцать девятая подарки значит смог открыть начальную маску морозова заговорила а я отложил себе в памяти официальное название использованной способности неплохо особенно учитывая твой уровень и то что ты так и не вернул свою память кто ты я немного пошевелил косой проверяя реакцию на нее И на этот раз моя собеседница ничего как будто не заметила. Хорошо, так и запишем. Холодное оружие ее не впечатлило. Меня зовут Медея. Так же, как и ее корпорацию, западает на фронтальное лидерство. Тоже отложим в копилочку фактов. Учитывая, что у тебя была часть настоящей души Морозовой, ты должен понимать, что это не мое настоящее тело. Но, увы, Богу не так просто перейти из одного мира в другой. «Даже если этот бог я...» «Езон? Золотое руно?» «Я решил кое-что проверить». «Никакого отношения к вашим сказкам не имею». Меня оборвали на полусловие. И «Я пришла сюда не играть словами. Мне еще предстоит узаконить все устроенное сегодня тобой. И поверь, в рамках законов вашей страны это не так просто». «Не мной, нами». «Именно потому, что я согласна с тобой, я помогла, но не советую пытаться на меня давить». Как же сложно с этой дамочкой общаться. Только попробуешь перехватить нити разговора, как тебя обрывают. А теперь послушай меня. Мы не были друзьями в том мире, не будем и в этом. Заход с неожиданного откровения. Неплохо. Впрочем, я и сам бы так сделал. Но сейчас появилась проблема, которая поважнее старых разногласий. Разрушитель. Вижу, ты знаешь, о чем речь. Думаю, и с именем сможешь угадать. Рассказов. Похоже, мой отвлекающий маневр с подсказкой бывшему учителю сработал. Вот только, если судить по сосредоточенному виду богини, не переборщил ли я? Кстати, насчет ее природы. Даже если присмотреться, вроде бы ничего в ней особенного и нет. Точно, вы с твоим учителем? Она мотнула головой в сторону Петровича. Тень была моим наставником раньше. Ладно, лучше промолчу. Помогли ему пробудить свои силы. «Будет справедливо, если вы же в итоге с ним и покончите. Я прогнала его из города, сейчас он окопался в Твери, справишься?» «А зачем?» «Не тупи, кот!» Вот она и перешла на «ты». Как же ловко это существо играет на чувствах. «Если он наберет максимум силы, то не остановится на мне и остальных богах. Он уничтожит и всех остальных чужаков вместе с тобой. И это в лучшем случае». В худшем он просто не справится с силой и уничтожит весь мир. Звучит мрачновато, но, если честно, я не услышал причины, почему именно мне первому предстоит таскать каштаны из огня. Лично меня бы вполне устроил вариант, когда боги сами во всем разберутся. Уверен, у тебя найдутся доказательства, чтобы я тебе поверил? Найдутся, и чтобы поверил, и чтобы понял, что расправиться с разрушителем не втягивая меня и моих братьев в твоих интересах. «Это Медея. Она как будто читает мысли. Или, учитывая наличие такого пути, как Пси, уточнение «как будто», наверное, будет лишним. «Лови». Тем временем мне в руки упали два круглых медальона. Первый — это очки-характеристик. Он позволит тебе подтянуть свои параметры с учетом новых уровней. Детали рассказывать не буду. Все они есть во втором артефакте. Это информация о масках, способностях, достижениях. Чтобы ты понимал, что можешь ты сам и на что будет способен твой противник. Спасибо. С каким бы умыслом мне все это не передали, уверен, я смогу извлечь из этого пользу. Пожалуйста. На мгновение Медея замолчала. ты знаешь, один раз в прошлой жизни мы были союзниками. Недолго, но были... И поэтому я сейчас тебе кое-что скажу, а ты уже сам решишь, верить этому или нет. Я слушаю. Не возвращай память, вернее не спеши с этим до схватки с разрушителем. Просто он и его хранитель уже на том уровне, на котором ты был раньше. А к моменту вашей встречи станут еще сильнее. Так зачем пытаться их догнать, гарантированно проигрывая в этой гонке? Если сейчас с нуля ты можешь попробовать открыть какой-то новый путь. «Я тебя услышал. Раньше мне казалось, что я чувствовал фальш, когда Медея пыталась мной манипулировать, а теперь...» В таком очевидном моменте ничего как будто и не было. Словно все сказано от души, или наоборот, будто бы весь предыдущий разговор был подготовкой к этой фразе. «Тогда мне пора, и да, оставшихся в подвале не трогай, я дала им слово, что победители выживут, я его сдержу». Мои люди придут за ними и выведут из города. После этого Медея развернулась и просто растаяла в воздухе, а мы с Лже Петровичем остались стоять и обмениваться взглядами. «Меня считают твоим учителем!» Он не выдержал и хихикнул. «Вряд ли. Я не стал поддерживать несерьезный тон, слишком много всего непонятного произошло. До нас Медея была у Рассказова, значит, видела Олесю». И скорее всего решила, что ты из той же компании. Мне кажется, тебя приняли за Дэвида Джонса. А сам этот американский миллиардер, судя по всему, тоже бог из нашего старого мира. И что дальше? Изучаем переданную нам информацию, повышаем уровни и все остальное. Все остальное — это твоя новая организация, дело света? Не мог чего-нибудь посерьезнее придумать? Да хватит тебе уже. Нормальное название, любой сразу поймет, что мы за добро, так чего еще надо? Кстати, как ты думаешь, Медея может поглотить душу Олеси? Ну, как меня, тело тени? Мой напарник неожиданно сменил тему разговора. Почти уверен, что да, и она знала, что мне известно о такой возможности, исходя из неверных предпосылок, но все же... Из каких? Смотри, она думает, что ты Джонс. Она думает, что мы спелись с Богом, который живет в его теле. Значит, следующее предположение, что когда мы были рядом, то и открыли этот эффект». петрович все понял. «Но тогда выходит, Медеек, говоря, что знает об Олесе, тебе угрожало?» «Конечно», — я невольно вздохнул полной грудью. И «Если бы это была единственная угроза за весь разговор». «Вернувшись домой...» Я отправил тень Константина и Тал-Шакана присматривать и помогать прибывшим почти одновременно с нами специалистами от корпорации. Вовремя, кстати, а то моя трансляция вызвала даже больший ажиотаж, чем я думал. И без автоматизации тут точно было бы не справиться. К счастью, Медея явно это учла. Приданные ей в помощь программисты перенесли подобрушившийся на нас поток обращений оболочку от какого-то сервиса услуг и начали оформлять их в виде заявок, которые или доставались ближайшим зарегистрированным избранным, или уже мои подчиненные отправляли туда кого-то из своих последователей. В основном, конечно, поначалу работали скелеты Константина, но ближе к обеду количество избранных, готовых тоже принимать заказы, стало расти. «Я даже и не думал, что будет столько людей, готовых просто так заниматься благотворительностью», поделилась своим мнением тень. А я не думал, что будет столько предателей, готовых продаться монстрам. А это уже заглянувший к нам белобрысый, сидит вместе со всеми и, как мне кажется, все больше и больше проникается масштабом возможных проблем. Ладно, хватит отвлекаться. Чувствую, мое непосредственное участие уже больше не нужно, а значит, можно будет сосредоточиться на переданных мне медальонах. Даже загадывать боюсь, сколько же там всего будет интересного.